Мужчина, 24 года. Колторезное ранение в области живота. Большая кровопотеря. Сознание 7 баллов по шкале Глазго. Давление 70 на 40. ЧСС 130. Сатурация 95. Третья смотровая. Перекидываем на каталку на мой счет. 1 2 взяли. Срочно определить группу крови и резус-фактор. Вызвать трансфузиолога. Нужен рентген. Подключайте к мониторам. Давление падает, сатурация меньше 90. Ввести дофамин, дозу рассчитаем. Готовьтесь к интубации трахеи. Дыхание справа не прослушивается. Пульс слабеет. Асистолия. Остановка сердца. Интубируем. Начинаем массаж сердца. Дренировать плевральную полость справа. Есть по дренажу 200 миллилитров крови. Адреналин 2 единицы каждые 3 минуты. Массаж не прекращаем. Есть пульс. Что с давлением? Давление 90 на 50 и растет. Начинаем переливать кровь. Везем в операционную. Тоскливый моросящий дождь облепил стекло водянистой пленкой, размыл очертания внутреннего больничного дворика. Поникшие деревца тянули к земле прибитые дождём ветви, словно внезапно осознали приход осени и безропотно смирились с неизбежным. Несмотря на стеклопакеты от окон тянуло сыростью, словно нагрянувшая осень, не замечала препятствий и просачивалась сквозь стены, от сантиметр за сантиметром теплого больничного коридора. Алиса оперлась о широкий подоконник, уставившись вдаль на беспросветное серое небо. Всего три дня прошло, такое ощущение, будто десять лет минуло. И она сама повзрослела, утратила задор и легкомысленность, которые так ей шли в той другой жизни. В той жизни, где она не падала в кровавую лужу, где на ее руках не умирал близкий человек. Она прикрыла веки, чувствуя, как наворачиваются на глаза слезы и воспоминания, тошнотворные, мучительно яркие, скручивают внутренности в тугой комок. Полиция и скорая приехали одновременно. Мужчина в форме, придерживая не твёрдо стояющую на ногах Алису, засыпал ее вопросами. Она механически отвечала, не отводя взгляд от суетливых врачей, склонившихся над бездыханным телом. Когда Сашку положили на носилки и вывезли из квартиры, Алиса рванула следом, мгновенно выпав из анабиоза, в котором пребывала. Он жив. Если бы умер, врачи бы не надевали на него кислородную маску, не прижимали бы к ранам толстые марлевые повязки. Эта мысль единственное, что удерживала ее в сознании на протяжении всего пути до больницы. Они ехали целую вечность. Они дважды обогнули земной шар, прежде чем достигли конечного пункта. Когда машина остановилась у белого здания, И Сашку увезли на каталке, Алиса поднялась на крыльцо, рухнула на стул в приёмном отделении и приготовилась ждать. еще одну вечность, если понадобится. Все тот же мужчина в форме появился словно из-под земли, готовясь обрушить на нее новую порцию вопросов, но она опередила его. Я видела убийцу. Мы столкнулись у подъезда, он схватил меня за плечо. На нем были кожаные перчатки, и я еще тогда подумала, что за идиот ходит летом в перчатках. На байкера он был не похож, дым да мотоцикла поблизости не стояло. Значит, он не хотел оставлять отпечатки. Монотонно проговорила она, тихо раскачиваясь из стороны в сторону. Я смогу его нарисовать. Я хорошо запоминаю лица и рисую тоже хорошо. Ее просили проехать в отделение, но она наотрез отказалась. Тогда ей вручили блокнот и карандаш, и она принялась рисовать по памяти. В какой-то момент Алиса хорошо запомнила, она оторвала взгляд от бумаги и посмотрела прямо перед собой в темное окно коридора в стекле отразилась бледная девушка с размазанной тушью, с длинными блестящими серьгами, такими неуместными сейчас в запачканном кровью светлом платье и с блокнотом в руках. И эта девушка показалась ей намного старше ее самой. А Потом вышел пожилой доктор с усталым лицом, и сказал, что опасность для жизни миновала. Состояние удалось стабилизировать. На Алисину просьбу увидеть пациента ответил, что тот находится в отделении интенсивной терапии и будет переведён в палату не ранее завтрашнего полудня. Вероятно, она выглядела такой потерянной, что врач посчитал нужным добавить. Парню крупно повезло миллиметр вправо, и последствия оказались бы мгновенными и необратимыми. Спасло его в первую очередь то, что его быстро обнаружили и медицинская помощь подоспела вовремя. В противном случае он бы скончался от острой кровопотери. "Это вы скорую вызвали?" Алиса кивнула. "Вы спасли ему жизнь. Вы уже сделали самое главное". Не торчать здесь всю ночь. Отправляйтесь домой. Раньше утра он не проснется. Дождь прекратился. Монотонное небо посветлело, но все еще оставалось затянуто рыхлыми тучами. Привет. Кто-то окликнул Алису, она обернулась. Евгений указал подбородком на дверь палаты. Ты к нему заходила? Нет еще. У него там паломничество с утра. То следователь-то сейчас друг Алексей. Не хотела мешать. Евгений Кивнул и встал рядом, опершись спиной о стену. Посмотрел на девушку, накрыл ее лежащую на подоконнике ладонь и ободряюще пожал. Алиса с благодарностью улыбнулась ему. Когда Сашку привезли в больницу, его телефон трезвонил, не переставая. И она взяла его, пролистала контакты, гадая, кому в первую очередь сообщить о случившемся. Родители Сашки давно погибли, других родственников не было. В свежих исходящих она нашла два номера какого-то Лёхи и Евгения. Она тут же позвонила им. Последние несколько суток они втроем по очереди несли вахту у палаты больного. Алексей деловито носился от кабинета главврача до ординаторской, о чем то договаривался, раздавал подарочки медсёстрам, чтобы лучше ухаживали за пациентом. Словом, занимался тем, на что у нее, Алисы, просто не хватило бы энергии. Хорошо, что Евгений постоянно находился рядом. Вдвоем ожидание не казалось столь мучительным. Алиса снова кинула быстрый взгляд на парня, к присутствию которого уже успела привыкнуть. Он ведь не обязан был здесь находиться. Они даже не дружили с Сашей. Насколько она понимала, их связывали деловые отношения. Но по какой-то причине Евгений торчал в больнице, искренне переживая за пациента и Алису, подмывало спросить его: о причинах. Ты так смотришь, как будто тебе не дает покоя какой-то вопрос, усмехнулся Евгений, перехватив ее взгляд. Алиса колебалась. С одной стороны, неуместно лезть в душу к чужому человеку, а с другой ее действительно раздирало любопытство. Почему ты так о нем печешься? Вы же виделись от силы пару раз на съемках». Если я не ошибаюсь. Парень долго молчал, и Алиса уже подумала, что она перегнула с бестактностью и ответа не дождется. Но Евгений кашлянул и произнес куда-то в сторону: Он спас мне жизнь. Что? Как? Алиса осеклась: "Извини, я проявляю бесс церемонность. нормально". Он вперил взгляд в серое пространство за окном. Я хотел покончить с собой. Забрался на крышу, а он меня остановил. Алиса изумленно вскинула брови, еле сдержав возглас. Какие интересные люди попадаются ей в последнее время. Тот же Сашка, когда они впервые встретились на их первой совместной фотосъёмке, показался ей обычным фотографом, ничего особенного. Но когда она увидела результат его работы, у нее дух перехватило. А теперь выясняется, что он еще и герой, спаситель, самоувелец. И Женечка тоже хорош. Такой закомплексованный, зажатый был на съемках на острове, а каким красавцем получился на рекламном постере. И этот красавец собирался наложить на себя руки. Почему? Алиса вспомнила, какой ажиотаж вызвала их фотография в Инстаграме. Она и сама залюбовалась этим бесстрастным, волевым парнем на снимке и поймала себя на мысли, что не возражает поближе с ним познакомиться. Она прижала холодный ладони к пылающим щекам, ощутив укол стыда. Саша еле в живых остался. Его едва не убил какой-то псих. Анна стоит у палаты и фантазирует о другом мужчине. Несколько секунд она мысленно обзывала себя обидными словами, заставляя концентрироваться на образе Саши, но в итоге не выдержала. Почему? Из-за чего ты пытался с собой покончить? Из-за несчастной любви. Евгений выдержал паузу. Она мне нравилась, а я ей нет. И это казалось концом света. А сейчас он запнулся. Что сейчас? А сейчас, не кажется, Ладно, старик, я отчаливаю. Лёха осторожно пожал руку друга. Не скучай тут. еще наведаюсь. Сашка изобразил улыбку мученика. Может, не надо наведываться, а? Мне уже тошно от твоей морды. Займись другими делами вместо того, чтобы торчать в больнице. Если тебе тошно, я попрошу медсестру принести противорвотное. Жизнерадостно гоготнул Лёха. Я тут с врачом поговорил. Тот сказал, что ты быстро восстанавливаешься. Так что, глядишь, и выпишут тебя на домашний режим дней, эдак через семь 8 Может, хоть дома вы от меня отстанете? Вряд ли, Лёха хлопнул по коленям и встал с хостова. Ладно, пойду. А то там тебя в коридоре вторая бригада ждет. На пороге он остановился. Кстати, что там следователь говорит? Есть новость. Агеев посмотрел в окно. Вторые сутки не переставая, моросил дождь. Такую погоду хорошо грибы собирать. Особенно маслят, которые буквально на глазах лезут из мшистой почвы, продираясь вверх скользкими землисто-коричневыми шляпками. Будь его воля, Сашка бы надел резиновые сапоги и непромокаемую куртку и рванул на сопку. Как говорится в известной шутке, не пойму, что мне нравится больше: собирать грибы или бродить по лесу с ножом в руке. Первое, что он увидел, открыв после операции глаза, нахмуренное лицо молодого мужчины в полицейской форме. Его рот открывался, но слов Сашка не разбирал. В ушах шумело, и этот шум перекрывал все остальные звуки. Мимо сновали люди в белых халатах кололи в сгиб локтя какую-то дрянь. Боли он не чувствовал, но постепенно начинал различать чужую речь и пиканье больничных аппаратов. "Я еще раз спрашиваю, вы меня слышите? Вы можете сейчас ответить на мои вопросы?" В десятый раз повторил посетитель, и Сашка узнал следователя, который вел дело об убийстве Вероники Черновой. Да. Это короткое слово далось ему с большим усилием. Язык еле ворочался, во рту пересохло, а только прояснившееся сознание норовило отключиться. Старший лейтенант Клюев. И я помню, вместо кивка у него вышла натужная гримаса. Вы уверены, что в состоянии вести диалог? Да. Тогда расскажите, учитывая любые незначительные детали, как все произошло. Старший лейтенант положил папку на колени и приготовился записывать показания в протокол. Долбаное дежавю. Красивой истории поведать не получилось. Сашка помнил, как вошел в подъезд, поднялся по лестнице и открыл дверь квартиры. Когда за спиной послышались шаги, он обернулся, но ничего увидеть не успел. От ошеломляющей боли в глазах потемнело, и в следующую секунду он уже падал на пол. А после этого темнота. Посмотрите на этого человека. Следователь показал ему нарисованный Алисой фоторобот. Он вам знаком? Нет, Сашка сглотнул. Сколько денег у вас было при себе? Не помню. Тысячи четыре, наверное. Сашка говорил медленно, чecaня каждое слово, как иностранец. Деньги на месте, да? Это не было простым ограблением. Старший лейтенант прищурился. Да. Бумажник и деньги не тронули. Но выводы делать рано. Вы должны составить список ценных вещей в вашей квартире, чтобы после ее осмотра выявить, не пропало ли чего. Следователь хотел сказать что-то еще, но сердитая медсестра попросила его не утомлять больного едва пришедшего в себя после наркоза. Клюев кивнул, закрыл папку и решительно встал. Подробности своего спасения Сашка узнал лишь на следующий день. Есть новости о ходе следствия, говорю. Напомнил о себе, топтавшийся у порога Лёха. Сашка пожал плечами. Странное дело. Он отлично понимал, что едва не погиб, что напавший на него человек все еще где-то бродит, но не испытывал по этому поводу никаких эмоций. Совсем никаких. Словно мозг, переживший травмирующий опыт, заблокировал на время способность чувствовать, чтобы дать телу возможность спокойно исцелиться. А может, все дело в убойных транквилизаторах, которыми его пичкали доктора. Держи меня в курсе. В какие-то паршивые передряги ты попадаешь в последнее время? Охрану к тебе, что ли? представить Лёха, уже открывший дверь, заметил стоящих в коридоре посетителей. Хотя у тебя тут охраны хватает, я смотрю. Не скучай. Почти сразу же в палату вошли Алиса и Евгений. Сашка еле сдержался от горестного вздоха. Ему отчаянно хотелось побыть в одиночестве, но вокруг постоянно кто-то крутился: то врач, то медсёстры, то друзья. Евгений второзил на прикроватную тумбочку пакет с фруктами. Алиса, непривычно тихая, уселась на краешек шезлонга. Спасибо. Агейвский внул приятелю и перевел взгляд на подругу. И тебе тоже спасибо. Извини, что до сих пор не поблагодарил тебя за свое спасение. Алиса улыбнулась одними губами. И в ее облике, в том, как она держалась, Сашке почудилось что-то новое, какое-то еле уловимое изменение. Он был слишком измотан для рефлексии, к тому же пару часов назад закончилось действие анальгетиков, и швы сильно болели. Агеев целенаправленно не звал медсестру, эта боль удерживала его в реальности, проясняла мысли заставляя чувствовать хоть что-то. Утром он необдуманно чихнул и едва не вскрикнул от острой вспышки в незаживших ранах. Теперь он предусмотрительно избегал резких движений, даже дышать старался не слишком глубоко. Мною двигали корыстные цели, с напускной веселостью ответила Алиса. Если бы ты умер, Кто бы делал мне классные фото? Так что, когда поправишься, с тебя фотосессия или две, или три. Без проблем. Считай, у тебя пожизненный абонемент. Они перекинулись ничего не значащими фразами, обсудили удачную рекламу, и почти не участвовавший в разговоре Евгений вдруг неожиданно махнул на дверь. Оставлю вас вдвоем. Не буду мешать. Алиса с благодарностью посмотрела на него. Когда они остались наедине, девушка кашлянула, собираясь с духом. Наверное, сейчас не самое лучшее время выяснять отношения. Но ты знаешь, я терпением не отличаюсь. Мне нужно кое о чем спросить тебя. Десять минут спустя Алиса вышла из палаты, достала из сумочки зеркальце, поправила прическу, Затем набрала в телефоне номер Евгения, и когда тот ответил, предложила: "У нас с тобой хороший профессиональный тандем, тебе не кажется? Меня пригласили на съемки свадебного каталога, и мне требуется эффектный жених. Не хочешь попробовать?"